на единственном оставшемся коне и с помощью другого юноши, встреченного им по пути, смог вернуть назад лошадей. Его новый друг решил присоединиться к семье Тимучина в качестве военного сотоварища. Его звали Бугурчи. Позднее он стал одним из выдающихся предводителей армии Чингисхана. Этот первый успех сколько бы незначительным он не казался, дал Тимучину почувствовать собственную силу, и он решил жениться на своей невесте. Ему, вероятно, было восемнадцать в это время. Даиси Цен сдержал слово, данное отцу Тимучина, и вскоре в его лагере состоялась свадьба. Затем Тимучин привел Борте в свою палатку. Ее преданное включало ценное с одеяние, что было неслыханной роскошью, в бедном доме Тимучина. Примечание соболи меха имели большую ценность в особенности в Китае. Согласно марка Пола, соболе одеяние достаточно широкое, чтобы облегать мантию стоило 2000 бизанов золота или по крайней мере тысячу. и этот тип шкур именовался татарами королем мехов. Эта богатая одежда стала основанием политической карьеры Тимучина. Взяв меха с собой, он появился при дворе Тагрул-хана, властителя могущественного племени кераитов. В лучшие дни есугея он и Тагрул стали названными братьями Анда. Теперь Тимучин пришел с подарком, меховым одеянием к своему названному дяде к которому обратился как к отцу. Так Грул благородно пообещал юноше свое покровительство около 1185 года. Получив покровительство одного из могущественнейших монгольских правителей и став таким образом его вассалом, Тимучин обрел определенный статус в феодальном обществе. В любом случае он уже не был столь беспомощен, как ранее, или по крайней мере так ему казалось в жизни рыцаря степей много опасностей вскоре после поездки к тагрулу на лагерь тимучина напали меркиты что явилось следствием затяжной мести за похищение невесты меркитского воина есугеем 20 лет назад исходя из того что нападавшего было слишком много тимучин не стал защищать свой лагерь и оставив жену поскакал с немногими соратниками к близлежащей горе Буркан, которая принадлежала роду Барджигинов и почиталась священной. Тем временем Барте была взята меркитами в плен. Получив сведения, что нападавшие направились домой, Тимучин поблагодарил гору за спасение своей жизни, сняв пояс и шапку в знак повиновения небу, и после молитвы и девятикратного коленопреклонения совершил возлияние кумысом. После этого он направился к Тагрул-хану с просьбой помочь вызволить его жену. При дворе хана он встретил друга детства Джамуху, теперь уже выдающегося воина Джамуху Сицена. Они стали названными братьями, и Джамуха и Тагрул согласились наказать меркитов. Атака была удачной, меркиты разбежались И Барте воссоединилась со своим мужем. В плену ее принудили стать любовницей одного из захватчиков. Это не погасило привязанность Тимучина к ней. Видимо, он понимал, что ему следует винить в ее несчастье прежде всего себя. Однако, когда она родила первого сына, названного ими Джучи, Тимучин не был уверен, что ребенок его, и никогда не заботился о нем. В компании против меркитов Тимучин проявил значительную доблесть и завоевал много друзей, фактически это было начало его карьеры. Обратив внимание на хорошее отношение Тимучина с Тагрулханом и его дружбу с Джамухой, многие его сородичи, которые ушли после смерти Ясугея, теперь проявили готовность признать лидерство Тимучина. Вскоре Тучин стал столь же сильным предводителем, как и его отец. В качестве вассала Тагрол Хана, Тучин вошел в высокую политику и межплеменные войны,